Глава четвертая. Подготовка к экспедиции. Часть первая. Информацию о храмах я передал непосредственно президенту, высказав просьбу сохранить ее источник в секрете. Конечно, это был риск. Последователи богов явно связаны запретами, и если источник утечки станет известен, то это может стать причиной моего разоблачения. Впрочем, на этот счет я волновался все меньше. Чему быть, того не миновать. Я слишком сильно засветился, чтобы всерьез рассчитывать сохранить анонимность даже в среднесрочной перспективе. Вполне возможно, что боги уже вычислили меня или могут вычислить в любой момент. Остается надеяться, что они ничего не предпримут до истечения срока ультиматума. Провоцировать их, рассказывая о произошедшем на центральных телеканалах, явно не стоит. Но в данном случае молчать не в моих интересах. Прежде всего потому, что мне нужна информация о местоположении храмов, а добыть ее проще всего, отслеживая игроков. В остальном все было тихо. Появление храмов никак не сказалось на повседневных делах. О чуде не рассказывали в новостях, игроки вели себя как обычно и даже в чатах Альянса эту тему не поднимали. Поскольку Мордор официально являлся ассоциированным государством, это решало многие проблемы. О том, чтобы дать гоблинам право голоса, речи не шло, так что паспорт они могли получить лишь в теории, отправив заявление в ближайшее отделение МФЦ. На русском языке, само собой. Предусматривался некий переходный период в 10 лет, по истечении которого статус мог быть пересмотрен, а интеграция стать более полной или не стать Приоритет законодательства оставлял мне власть над внутренними делами, тогда как внешне отходили правительству РФ. Договор был нужен в основном для того, чтобы избежать эксцессов и закрепить право первенства. Так, например, народ гоблинов и я лично имели право на долю сдобываемых ресурсов, плюс гарантировалось снабжение Мордора всем необходимым. Если в дальнейшем у кого-то из наших соседей по планете возникнет желание приобщиться к колонизационной программе, придется договариваться с руководством России, и убивать меня ради карты смысла тоже будет мало. Как минимум потому, что резервные ключи останутся у нас в руках, и даже если наследник инициирует новые испытания, ему придется штурмовать укрепленные позиции». Нужно просто вовремя, когда тайна существования осколка перестанет быть таковой, донести информацию до всех заинтересованных сторон. равняясь Шесть десятков гоблинов стояли в спортзале. С учетом емкости карты подземелья, их перенос был вполне допустимой тратой. 9454 из 10 тысяч ОС. При необходимости я мог периодически отправлять кого-то на родину. Наличие такого количества неликвидной экспы раздражало, но способов извлечь ее из карты и использовать по назначению я все еще не видел. смирно По прибытии гоблины прошли санитарную обработку и медицинский осмотр, на котором во избежание эксцессов мне пришлось присутствовать лично. Затем с них сняли мерки и уже на следующий день привезли комплект формы, в целом повторяющий российскую, но с небольшими отличиями. Все гоблины, к примеру, носили солнечные очки, позволяющие их глазам адаптироваться к условиям нашего мира, и придающие своеобразный вид. «Приказом владыки Василия Первого отныне вам всем присваивается имя Бессмертное. Носите его с честью!» Мне все это казалось легким фарсом, но я не позволил себе ни тени улыбки. Гоблины-падки на такого рода вещи и воспринимали происходящее максимально серьезно. Процедуру передачи оружия также оформили просто. Согласно договору, у «Осколка» могли быть собственные вооруженные силы, включая две роты гвардии-владыки. «Верховный старейшина Уль!» Гоблин подошел ко мне, поклонился, и я передал ему автомат Калашникова. «Не просто оружие, практически священный символ новой эпохи, которая пришла в подземелье. Отныне тебе присваивается звание лейтенанта, ты первый из бессмертных». Вообще-то у меня была мысль назвать их назгулами, но в итоге я счел подобные ассоциации неуместными, по тем же причинам, по которым Мордор остался лишь неофициальным названием. «Благодарю, владыка!» Возможно, было бы логичнее раздавать звания на основе результатов, но культура гоблинов накладывала свои ограничения. Выбирать командиров особо не приходилось. «Старейшина Хун!» Вышел второй гоблин и, подойдя, почтительно поклонился. Практически так же, как это сделал его предшественник. Здесь и сейчас даже такие мелкие детали служили отражением статуса внутри племени. «Отныне тебе присваивается звание лейтенанта». Ты второй из бессмертных. Хотя темные стекла очков многое скрывали, но чувствовалось, что даже старейшины гоблинов находятся в легком шоке и восторге от новой формы, снаряжения и знаков отличия. Чего уж говорить о рядовых членах племени. Снаряжали туземные войска со старых складов. Пусть оружие им досталось не самое современное, дорогое или эргономичное, но для борьбы с крысами хватит. следующий В естественное распределение гоблинов я не вмешивался, так что выходили они в порядке некоего внутреннего старшинства, и это позволяло мне лучше понять, кто есть кто среди моих новых подчиненных. Третьим вышел старейшина Снур, не так давно бывший в числе тех, кто планировал снять мою кандидатуру с выборов посредством ликвидации. Духовный шаман, даже потеряв изрядную долю власти, все еще пользовался уважением. И не зря... К его поведению я не смог бы придраться при всем желании. Следующий охотник Му, даже будучи сыном верховного старейшины, оказался в этом списке двенадцатым и последним из сержантов. Всего у меня было 64 гвардейца, и все следующие стали лишь рядовыми. Впрочем, не похоже, чтобы они этому особенно огорчились. Каждому из вас будет представлен личный наставник-куратор. Ваш язык они знают плохо, но, надеюсь, вы сумеете понять друг друга. В случае необходимости любой из свободных игроков вам поможет. Также для вас это возможность лучше узнать великий русский язык. Язык вашего владыки. Последнее я добавил в последний момент, оценив их приоритеты. В принципе, словари составлялись, и в часть поступили первые электронные переводчики. С системного они переводили не очень хорошо, но обратно достаточно неплохо. По крайней мере, я не сомневался, что гоблины найдут общий язык со своими кураторами, в качестве которых выступят солдаты особой группы, вроде моего нового телохранителя. В идеале требовалось инициировать несколько человек в юнитов и дать им выучить системный язык. Но в отличие от игроков, навык не цеплялся им автоматически, и 11 очков, требующихся на создание такого специалиста, все-таки достаточно дорого. На текущий момент даже среди ученых, занимающихся данной проблематикой, таких переводчиков только двое. Ваша учебная программа будет довольно насыщенной. Надеюсь, вы все не подведете меня и в самые краткие сроки освоите новое оружие. Гоблины восторженно закричали, вскинув автоматы в воздух. Возможно, кому-то хватило бы ума начать стрелять, но на этот случай оружие не только стояло на предохранителе, но и само собой было не заряжено. «Вы не должны забывать и о системном оружии», — начал я новую мысль. «Только с ним вы можете не только убивать врагов, но и становиться сильнее». «По моему зову вы не сможете принести его с собой, лишь взять у меня уже на месте, а для этого нужно время. Время, которое нам купят ваши копья, топоры и дубины». Суворову, думаю, бы понравилось. Пуля дура, штык молодец. Гоблины вновь закричали, но восторга в их голосах теперь было поменьше. Пожалуй, пора закругляться. «Вас ждет неделя тренировок». Вы должны слушаться инструкторов так, словно их устами говорю лично я. Когда все закончится, мы вернемся в подземелье, но вернемся не с пустыми руками. Мы принесем сокровища, которых ваши сородичи никогда не видели. Мы принесем еду, лекарства, оружие. И ваш народ вновь вспомнит, кому именно принадлежит осколок. «Смерть крысам!» «Смерть крысам!» — повторили гоблины. «Отлично! Теперь инструкторы должны вбить в их головы немного дисциплины. И если лидеры гоблинов могли тренироваться рядом, показывая пример, то мое положение было заведомо слишком высоко. Так что мне оставалось лишь оценивать результаты и ждать. И не сказать, чтобы это меня сильно расстраивало». «Ты умер!» Да это нечестно он жульничал. Ты труп, трупы не могут жаловаться, парировал я. Детский сад, а ведь парню уже двадцать шесть лет, слов нет, кроме матерных. Бессмертный номер тридцать один получает десять очков заслуг, морок, десять кругов вокруг стадиона. Недобро на меня зыркнув, сатанист все же побежал, молча. Жаль, потому что урок он явно не усвоил. Вообще, гоблины оказались идеальными противниками. На первый взгляд, довольно слабые, они всегда боролись до конца, и почти каждый из новобранцев уже был ими убит. Как минимум раз. но ну а очки, за которые победители могли купить товары из расширенного списка, вдохновляли гоблинов на все новые и новые хитрости. Все ради победы. Следующее. «Сам я в поединках практически не участвовал, мой уровень мастерства был значительно выше, чем у любого из членов группы. Причем речь о ветеранах, новички откровенно не радовали. Миссии в городе гоблинов хорошо прочищали мозги, попутно избавляя наши ряды от слабых, глупых или безвольных. В те времена отбор был даже слишком суров, но сейчас маятник качнулся в противоположную сторону». «Двадцать человек». 13 мужчин, 7 женщин, 14 нубов и 6 ветеранов с уровнями от 2 до 5. -го. И если у ветеранов были неплохие шансы, то половина остальных, будь отбор на прежнем уровне, вряд ли бы его пережили. Например, пир. Бывший бомж, в свои 40 выглядящий на все 60, и это уже отмытый. Количество болячек не поддавалось счету и отдельно стоило отметить печень. Трус, драться толком не умеет, да еще и алкоголик. Если бы не навык, лишивший его возможности пить водку литрами без всякого эффекта, я бы сразу от него отказался. Армет, Шанкс и Химик тоже нуждались в моей помощи. Первые двое с трудом пережили свою схватку, а у последнего была старая травма позвоночника. Про физическую форму можно особо не говорить. По оружию все оказалось почти неплохо. «Десять клинков, четыре копья, булава, топор и, мать его, четыре кинжальщика. Крист, Зан, Костян и Воланд. Причем у второго и третьего была судимость, а последний поразил меня до глубины души, взяв в качестве стартового оружия шэньбяо. По сути, два ножа, связанных между собой цепочкой. Чем-то подобным в Mortal Kombat пользовался Скорпион, но мы-то не в древнем боевике». Самое ужасное, что с легкостью зарезав Гоблина во время отборочной миссии на поле боя, он лишь убедился в правильности своего выбора, и доказывать ошибочность выводов пришлось уже на практике. Конечно, проблема решалась записью более подходящего навыка и выдачи нового оружия из арсенала, но все опять упиралось в опыт. «Тратить свои резервы на них я желания не испытывал, но если все пойдет по плану, вскоре у них будет возможность прокачаться на относительно слабых крысах». Следующая пара. По девушкам ситуация была получше, а навык «Красной королевы» оцифровка представлял немалый интерес, который снижало только значительное время отката. Неделя по меркам игроков весьма немало «Рядовой, Соколов, тебе смешно?» рявкнул хан, отвлекая меня от мыслей. «Упал, отжался десять раз!» «Э, ты чего, начальник, да я...» «Для тебя, младший лейтенант Башкуев, двадцать раз отжался!» Я с интересом следил за противостоянием. Костян мне не нравился, но не из-за срока за грабеж, а скорее за общую непонятливость, гонор и нежелание учиться. Моральные качества пополнения меня волновали постольку поскольку нам нужны солдаты, а не воспитанники Института благородных девиц, но без дисциплины тут не обойтись. Лейтенант, отставить. Отжимания тут не помогут. Я собираюсь провести с рядовым Соколовым показательный спарринг. Вообще-то был риск, что некоторые решат покинуть отряд, но я не слишком расстроюсь подобного рода потерям. Ну а если они сделают какую-нибудь глупость, передав секретную информацию, то Земля круглая. Рано или поздно мы пересечемся на миссии и сможем разрешить любые противоречия. «А ну и давай! Я таких, как ты, на завтрак ел! Никто не скажет, что Костян трус! На чем драться будем?» «Выбирайте, что вам больше нравится, рядовой. Вон специально для вас ассасинов заказали отличные деревянные ножи. Зарезаться ими не получится». мое насмешливое предложение он проигнорировал подойдя к стойке с мечами за пару дней тренировок ему уже наглядно продемонстрировали что естественный отбор он прошел чудом однако в тренировках костян не усердствовал ожидая когда ему передадут новый навык на блюдечке готов я взял первое попавшееся копье или ты только говорить горазд посмотрев на меня костян внезапно передумал и взял копье добавив к нему и щит Мастер против игрока, у которого даже навыка владения нет. Нечестно, но зрители должны привыкнуть к мысли, что их противником может стать кто угодно. И этот «кто угодно» с высокой долей вероятности окажется сильнее. «Давай!» Говорят, что крики – признак страха. Ты боишься? «Я на такое не поведусь!» «Тогда я постараюсь быть с тобой помягче». Я улыбнулся, двинувшись навстречу. Активировать боевую форму. Гоблины приветственно закричали, призывая не сдерживаться и выпустить наглецу кишки, сломать кости, выбить все зубы. Костян попятился, причем все быстрее, пока не оказался на краю арены. А затем сделал еще шаг назад. «Говорил, что не боишься». Я остановился. «Ты покинул пределы площадки». «Да, я проиграл, проиграл». Он насмешливо улыбнулся. «Можно мне сесть обратно?» Костян опустил оружие, демонстрируя, что поединок окончен, но я не собирался останавливаться. Рывок и копье ударило ему прямо в нагрудник, отбросив на пару метров и впечатав в стену. «Кто сказал, что ты можешь сдаться?» «Поражение означает боль и смерть. Помните об этом!» «Если бы я не находился в боевой форме, то и сам бы поморщился от этого пафоса, но рекомендации специалистов были однозначны Дурь такого рода следовало выбивать». «Лунь! Сталь! Отнесите этого симулянта в лазарет, пусть врачи осмотрят. Если сломаны ребра, то я потом зайду и добью его, чтобы не мучился. Остальные продолжайте тренировку». Я вновь отошел к стене. Любви ко мне эта сцена новобранцам явно не добавила, но сейчас меня устроит, даже если они просто не сдохнут на следующей миссии. В первый раз боги им подыграли, но такого не повторится. И если они не примутся за тренировки всерьез, то, несмотря на все их суперспособности, вскоре мне придется писать похоронки. Хотя сейчас они, по сути, были в резерве, и вероятность того, что с ними что-то случится до нашего ухода в подземелье невелика, Главное, чтобы не случилось очередной глобальной миссии Следующий На фоне убийц, выбравший катану химик, выглядел даже неплохо За прошедшие месяцы я слегка подкорректировал свое мнение Системное оружие сделано из отличного металла, что нивелировало недостатки прототипов Катаной можно было сражаться, что Юки отлично мне и продемонстрировала Увы, японка в нашу команду так и не вступила, предпочтя остаться свободной Сейчас она была занята тем, что искала жилье для своего семейного клана. И Подмосковье, прикрытое зонтиком нашей группы, ее вполне устраивало. Бессмертный номер 39 получает 10 очков заслуг. Химик, 5 кругов вокруг стадиона. «А почему он 5, а я 10?» И Морок бежит вместе с ним, обжигающий ненавистью взгляд. «10 кругов, и может проведем спарринг?» Я широко улыбнулся, глядя вслед бегущей парочки. Кажется, мне это даже начинает нравиться.